Он не мог не дивиться невероятной изобретательности, вложенной в план Омега. В эти минуты оправдывались месяцы подготовки реки пота и слез. Недалеко от шлюпки пронзил поверхность лучек света. Еще один и еще поднимались аквалангисты. Они всплывали, и луна отражалась в стеклах их масок. Они плыли к шлюпке. Ларг мог убедиться что все восемь были тут неуклюже карабкались они по короткой лесенке и переваливались через борт механик и бранд немец убийца помогли им снять снаряжение подводный прожектор выключили и втащили в шлюпку вместо тарахтения генератора послышался приглушенный рев сдвоенных джонстонов через минуту шлюпка вместе с пассажирами была поднята шлюпка-балкой на борт судна. Подошел капитан и остановился рядом с Ларго. Это был крупный, костлявый, всегда мрачный человек, которого за пьянство уволили из канадских ВМС. Он рабски повиновался с тех пор, как Ларго в ответ на отказ подчиниться приказу чуть не сломал об его голову стул. Этот род дисциплины капитан понимал в совершенстве. Сейчас он произнес «в трюме сухо», Прикажете сниматься с якоря? Группы считают, что все в порядке? Говорят, все прошло как по маслу. Проследите сперва, чтобы каждый получил по стакану виски, затем прикажите им отдыхать, через час им придется снова лезть в воду, попросите котце переговорить со мной и готовьтесь к отплытию через пять минут. Слушаюсь. Глаза физика котце блестели в лунном свете. Ларго заметил, что он слегка дрожит, будто в лихорадке. Пытаясь внушить парню спокойствие, он спросил весело. — Ну, приятель, вы довольны погремушками? — Магазин игрушек прислал то, что надо. Губы Коце подрагивали еще чуть-чуть, и из глаз его повьются слезы восторга. «Потрясающе — Потрясающе! — взвизгнул он. Вы не представляете себе, я никогда и не мечтала о таком оружии. А простота, безопасность, даже ребенок может обращаться с этими штуками безо всякого риска». «Люльки для них достаточно вместительны?» «Вам хватает места для работы?» «Да-да». Котцы чуть в ладоши не хлопал от энтузиазма. «Никаких проблем, совсем никаких. Взрыватели уберем мгновенно, заменить их часовым механизмом, пара пустяков». Маслов уже подгоняет резьбу. Я использую ходовой винт, его легче обрабатывать. А штыковые контакты, эти запальные устройства, о которых вы мне говорили, они надежны? Где водолазы нашли их? В свинцовом ящике под сиденьем пилота. Я проверил их. Когда потребуется, все будет очень просто. Их, конечно, следует держать в тайнике резиновые баллоны великолепны как раз то что нам надо я проверил они совершенно водонепроницаемы опасности радиации нет сейчас нет все в свинцовых ящиках котце пожал плечами может я и нахватал немного пока возился с этими чудовищами но я был в защитном костюме вы храбрый человек котце Я и близко не подойду к этим чертовым штуковинам. Мне слишком дорога моя половая жизнь. Значит, вы всем довольны, и у вас никаких проблем. Котцы внезапно успокоился и почувствовал, как он опустошен, как он утомлен этим напряжением, которое не оставляло его ни на минуту, как он боялся, что его знаний будет недостаточно. Что если эти чёртовы англичане выдумали какое-нибудь новое предохранительное устройство, какой-нибудь секрет, о котором он не знает? Но когда настало время, когда он снял защитную ткань и, пользуясь ювелирным инструментом, приступил к работе, его захлестнуло чувство торжества и признательности. Нет, у него нет никаких проблем, все в порядке, осталась обычная работа. Ларго смотрел вслед удаляющейся по палубе худощавой фигуре. Странные люди ученые. Не видят ничего, кроме своей науки. Коцца не может представить, как они все рискуют. Для него нужно повернуть несколько винтиков, и готово дело. Слишком нервный тип, — подумал Ларго. Наводит уныние одним своим видом, вечно на грани истерики. Такие приносят неудачу, хорошо бы от него избавиться, но пока нельзя, надо будет подыскать ему какое-нибудь дело в машинном отделении, чтобы руки у него были заняты, а главное, чтобы не маячил на глазах.